Глава сорок первая. Таисия. Здесь все, что вам нужно знать по этому делу. Таисия приняла из рук мужчины, который назвался Савелием, большую кожаную папку. Воздух в машине казался ей тяжелым и горячим, как в сауне, несмотря на работающий кондиционер и то, что машина стояла в тени парка. Этот день настал. Деньги и связи все-таки творят чудеса. Она, впрочем, не спешила открывать с таким трудом добытую пакку. С опаской гладила гладкую черную поверхность так, словно это был заколдованный фолиант. Распахни, и темные силы вырвутся на свободу. В каком-то смысле так и есть, думала Тая. Она и так наказана за чрезмерное любопытство, которое не смогла обуздать на съемной квартире в Амдерме и дважды на одни и те же грабли не наступит. Она поблагодарила Савелия, и тот выскользнул из машины, растворившись среди праздной толпы. Был выходной день, и в парке на обочине которого была припаркована машина, шумно и с размахом отмечали день семьи. У Таисии никогда не было большой и счастливой семьи, которая могла бы выбраться в парк на выходные, ни в детстве, ни в собственной. "Покружи по городу", велела она водителю. Тяжёлая папка с делом Радова мешала, но Тая так и не убрала её с колен и рассеянно гладила, как привыкла гладить мостифа, пока слушала гудки в телефонной трубке. Фёдор Бестужев всегда брал трубку, если она ему звонила. Нельзя было недооценивать этот факт. Он говорил о многом, о чём Таисия поняла только, когда стало слишком поздно. А когда ей требовалась помощь, она считала нормальным пользоваться властью бывшего мужа. Ведь это так удобно решить всё одним звонком, попросить кого-то сделать всё за неё. Таисия и на этот раз не справилась сама. Её личные связи ничему не помогли, ей помог Марк, сын своего отца Он так долго копал под него, что, кажется, имел целый список пригрешений, которыми можно было воспользоваться в той или иной ситуации. Бестужеву старшему повезло, что Марк влюбился и прекратил свой крестовый поход против отца, довольствовавшись одним контрольным выпадом. Через тонированное стекло она глядела на счастливых родителей и ошалевших от жары и сладостей детей и думала о том, что по иронии судьбы именно сегодня она наконец-то получила документы, которые могла использовать против собственного мужа. «Они действительно были странной семьей», — думала Тая. Гудки оборвались. Бестужев-старший опять взял трубку. Наверное, до сих пор считал, что ему ничего не грозит со стороны бывшей жены, ведь она всю жизнь позволяла вытирать об себя ноги. Надо же, протянул Фёдор. Зарыла топор войны Таисия или просто опять напилась? Нужно встретиться. Сегодня большой праздник, и я, как премьер-министр, обязан выступить перед народом, жаждущим хлеба и зрелищ. Так что, прости, поплатишься о своей нелегкой женской доле в другой раз. Что ж, раз народ требует зрелищ, а ты занят, тогда я сразу в офис Первого канала. Уверена, акулы-пера оценят то, что у меня есть для них. О чем ты, Таисия? Думаешь, я не знаю, что ты роешь под меня? Мне доносят о каждом твоем шаге. Все твои попытки обречены. Ты сделаешь только хуже себе... и радову, о котором ты так трясёшься. Акстись, Бестужев, безразлично отозвалась Таисия. Ты был прав. Мужчин на свете много, да я и староват он для меня. О, Фёдор, я начинаю понимать, почему ты не мог отказать всем тем певичкам, которые отсасывали у тебя, пока я искала тебя среди гостей на приёмах. Молодость и задор это ли не чудо, что их можно купить за наши деньги в нашем с тобой возрасте? Кстати, помнишь Полину Стар? Ты фигурировал как спонсор её дебютного альбома. На том конце трубки тишина. И куда подевалась красноречивая политика? На этот раз я решила помочь ей, продолжила Тая. Ей снова нужен спонсор. Стар сейчас готовится выпустить третий альбом, а ты, насколько я знаю, собираешься подаваться на второй срок. И вот я думаю, Певица, громкий скандал пойдёт только на пользу. А что насчёт твоей политической карьеры, Бестужев? Поможет дело об инасиловании вернуть кресло премьер-министра? Тебе ещё нужно будет это доказать, просидел бывший муж. А давай проверим. Сегодня такой удачный день, день семьи. А в другой раз я скажу им о том, как вторая жена наставила тебе рога. А ты за это отослал её в Америку. Тоже хороший инфоповод, как считаешь? Что ты хочешь, Таисия? Чтобы ты оставил меня в покое, Бестужев? Я? Ну не я же отправила группу захвата к чёрту на куличики. Я сделал это не из-за тебя. Твой Радов скрывался. И я не верю тебе, Бестужев, перебила его Таисия. И если бы Радов действительно был тебе так сильно нужен, при твоих-то связях, ты бы уже давно его из-под земли достал. Но целых 5 лет ты палец о палец не ударил, пока я не заинтересовалась им. Совпадение. Он тебя не достоин. Да что ты? А кто же достоин? Ты? Снова молчание. Слишком поздно ты поспхватился, Фёдор. Не тебе решать, кто меня достоин, а кто нет. А ещё быстро забыл о том, что ты уже испортил мне жизнь. Настал мой черёд. Как ты уже сказала, у меня хватает связей. И если со мной что-то случится, первым делом подозрение падёт на тебя. Я уже завезла копии нужных документов своим адвокатам. Не стоит угрожать мне, Бестужев. Неужели ты думаешь, что я буду угрожать любимой женщине, которая родила мне сына? Нет, Таисия. Лучше я спущусь всех собак на Радова. Раз он тебе больше не нужен, то мне и подавно. Хватит заливать, Бестужев. Радов у тебя уже второй месяц, и если бы у тебя действительно было что-то на него, ты бы давно воспользовался этим. А ты только тянешь кота за яйца, значит, ничего у тебя на него нет. Так что ноги в бетон и в реку, мне всё равно. Найду себе нового. Ведь был у меня до него этот Как его? Сергей Антонов. мрачно подсказал Бестужев. Правильно, смотри-ка, ты и его знаешь. Значит, все мои прежние любовники тебя устраивали, раз их не выдёргивали из моей постели группа захвата, все, кроме Радова. В трубке снова молчание. Пробок сегодня нет, Бестужев, так что думать тоже некогда. Или я прямо сейчас разворачиваю машину, и пусть Певичка сама раскручивает свой альбом. Или пока ты толкаешь речи о любви, семье и верности, я рассказываю о том, каков ты на самом деле. Мне, как твоей бывшей жене, обязательно поверят. И тогда не видать тебе второй срок, как своих ушей, Бестужев. Что тебе надо? Я уже говорила, чтобы ты оставил меня в покое и перестал контролировать моих мужчин. Таисия могла поклясться, что слышала, как Бестужев скрипнул зубами. Даже не попросишь его освободить, у тебя ничего на него нет. Ни не сегодня, так завтра твоё сшитое белыми нитками дело развалится, и Радов окажется на свободе. Твой Радов не такой уж белый и пушистый, как тебе кажется, Тая. Знаешь, я позволю тебе даже выбрать: Малахов или Познар. Впрочем, мне хватит денег, чтобы купить обоих. Можешь не выбирать. Отрастила когти, Таисия. У меня был хороший учитель. Разворачивай свою машину, сказал Бестужев после паузы. Не буду делать вид, что поверил тебе насчёт Радова. Ты бы не решилась на этот звонок, если бы тебе было на него плевать. Мне жаль тебя, потому что я уверен, ты не знаешь всей правды. Остра захотелось отшвырнуть от себя телефон. Слова Бестужева были как ядовитая змея, готовая к смертельному броску. Но раньше, чем она опомнилась, за секунду до того, как в трубке раздались частые гудки, он мстительно произнёс: "Твой Радов убил человека. Сможешь принять это?"